победа и разгром. Крывчук шагнул к Артёму. Напрасно суетиться, господин адвокат, негромко произнёс он. Дело по взяточничеству будет расследовано и передано в суд. Романов будет наказан по всей строгости закона. Павлов пожал плечами и ответил на это. У вас своя работа, у меня своя. Главное быть честным. Честным Это вы говорите, господин нанятая совесть, резко воскликнул следователь. "Да", невозмутимо откликнулся Павлов. Смерив взглядом раздражённого следователя, он выпрямился перед ним во весь рост, спокойно и резонно продолжил: "Честным по отношению к делу, которым вы занимаетесь, честным по отношению к людям, с которыми вы работаете, и чья судьба «Зависит от вашей честности, честным по отношению к себе, чтобы через много лет не изводиться от угрызений совести, которая все равно точно расскажет вам о всех подтасовках, фальсификациях, лжи и подлости в делах, которые вы вели». Следователь стиснул зубы, мрачно и злобно, грыз взглядом своего процессуального противника. Он стелился возразить «возвращение». но боль поражения и острые цепляющие за совесть честность душу, которую есть у каждого человека, слова адвоката мешали сосредоточиться и найти достойный ответ. Павлов ещё раз внимательно посмотрел на своего оппонента и сухо подытожил: "Будьте честным, хотя бы по отношению к своей службе. У вас ведь в петлицах не только меч, но и щит". «Всего хорошего. Полагаю, мы скоро увидимся». «Конечно», — с трудом выдавил обескураженный следователь. Его лицо покрылось пунцовыми пятнами. Ему стоило неимоверных усилий не пустить какую-нибудь колкость в сторону адвоката. Невозмутимость и олимпийское спокойствие Павлова выводили майора из себя. Он отчаянно искал его слабые места, но не могла. по которым можно было ударить и пробить брешь, унизить, оскорбить, профессионально сломать. Не забудьте напомнить своему подзащитному, что в случае нарушения условий подписки о невыезде, он очень быстро снова окажется в камере. Эта фраза была брошена Кривчуком уже в спину уходящего Артема, но тот даже не оглянулся. Что происходит? в тебе сквозь зубы процадил майор, провожая Павлова взглядом, преисполненным беспомощной злобы. Денис Владимирович, зайдите к судье, пожалуйста, обратился к нему судебный пристав. Кревчук тут же направился в кабинет судьи. Судья к тому времени уже снял мантию и наливал в пузатую чашку сладкую гзировку из полуторалитровой бутылки. Его коллеги разошлись по своим рабочим кабинетам. Что ж ты, Денис Владимирович, проговорил он залпом, осушив чашку, опроставалосился, как студент. Кревщук потупил взгляд и меня заставил краснеть. Продолжал разголеться судья. Честное слово, я дураком набитым себя чувствовал, когда эту запись смотрел. Алексей Иванович, судья не дал Кревщуку договорить. Прежде чем дело возбуждать, нужно с заявителем поработать, майор заявил он. Как можно было строить обвинение на таких показаниях? Позорище. Он вытер вспотевшую лысину, и внук наполнил стакан пузырящейся жидкостью лимонного цвета. Ты на меня волком да не смотри, он усмехнулся и на этот раз отпил только половину чашки. Недоволен решением, видите ли, Алексей Иванович, изменение меры пресечения на куда более мягкую серьёзно ослабило наши позиции, не смело проговорил следователь. Судья расхохотался и с громким стуком поставил чашку на стол. Ослабило позицию, говоришь? он ухмыльнулся. Майор, ты, похоже, не до конца понимаешь всю серьёзность ситуации. По сути, После того, что сегодня было на заседании, тебе нужно отстранить от дела и проводить служебную проверку. А Павлов выступил просто блестяще. Не обижайся, но обвинение на сегодняшнем процессе смотрелось просто убого. Надо же было проворонить потерпевшего, как там его, Халилов, подсказал Кравчук. О смерти Халилова всем нам стало известно от адвоката. Судья снова начал заводиться. А следствие ни сном, ни духом. По закону я должен был все ходатайства Павлова удовлетворить. Понимаешь, господин Кравчук, скажи спасибо, что не в наручниках сидишь за фальсификацию доказательств. Сейчас, ох, как строго спрашивают за такую топорную работу, которую ты наделал. нужно иметь мужество ответить я просто вынужден был пойти на уступки этому павлову иначе он до европейского суда дойдёт всех своими жалобами достанет если бы я сейчас не отпустил этого романова то проблемы начались бы у меня ясно мы с тобой давно друг друга знаем поэтому я с тобой откровенен Судья шагнул к столику, на мгновение опустил веки и сказал, не глядя на съёжившегося следователя: "Иди, исправляй свои ошибки. Если ничего нового не будет, то в суд с таким делом, даже не пытайся выйти. Вернут на доследование". "До свидания", боркнул кревщок. "Бывай". Между тем, Артём ждал Романова, который освободился после выполнения всех формальностей и наконец-то вышел из здания суда. Олег Степанович посмотрел на солнце, прищурился и пробормотал: "Боже, какое это счастье, свобода". Он вспохватился, крепко пожал руку адвокату, глянул ему в глаза и заявил: "Вы молодец. Спасибо вам". Их мгновенно окружили журналисты, принялись наперебой выкрикивать вопросы. "Идёмте, Олег Степанович", сказал Павлов. "Ваша супруга уже вся испереживалась. Я отвезу вас домой". "Да, конечно". У машины их ждала Олеся. Адвокат представил её судье. "Смелые заявления вы сегодня сделали", заметил Романов, усаживаясь на заднее сиденье. Я насчет возбуждения дела против следователя. Я знал, что судья откажет, сказал Павлов. Но лучше поднять планку повыше и получить отрицательный результат, чем не воспользоваться шансом и потом жалеть об этом. Ничего. Судья, по моему мнению, принял, если можно так выразиться, соломонова решение. И овцы целы, и волки сыты. Минус следствию вы на свободе. Минус нам – дело не прекращено, чего я и намерен добиваться. Так что праздновать победу пока рано. Когда вас полностью реабилитируют и восстановят в должности, тогда можно будет вздохнуть с облегчением». «Пожалуй, вы правы», – произнес Романов. «Артемий Андреевич, я хотел задать вам вопрос. На суде вы даже не обмолвились по поводу...» ис санировано в ДТП. Ведь наверняка между этим событием и моим арестом есть какая-то связь. Есть, подтвердил Артём. Я сейчас работаю над этим. Но ну насчёт того, что я не упомянул об этом на суде, скажу вот что. Видите ли, это авария не зафиксирована ни в одной сводке, что естественно, поскольку это ДТП было спектаклем. Мы выглядели бы глупо, принявшись разыгрывать в суде эту карту. Пускай лучше наши оппоненты думают, что вы забыли о том случае на дороге. Это нам на руку, поверьте. Он усмехнулся, притягхшию Олесю и спросил: "Всё в порядке?" Она кивнула и сказала: "Не сочтите за лесть, но вы замечательно выступили", сказала она. И главное результат на лицо. Олеся Оставьте комплименты для ток-шоу. Мы теперь, коллеги, воспринимаем это как первый шаг на пути к победе. Главное сражение ещё впереди.